Победа Джун Джун ждала, когда пробьет ее час. А пока что и утром, и вечером просматривала нудные газетные столбцы, удивляя старого Джолиона своим усердием. Когда же час ее пробил, она принялась действовать сразу, со всем упорством, свойственным ее натуре. В памяти Джун навсегда останется то утро, когда она, наконец, прочла в Таймсе под заголовком «13-й зал суда» судья Бентам, что дело форсайт против Бассини назначено к слушанию. Как игрок, который бросает на стол последнюю монету, она приготовилась поставить на эту карту все. Возможность поражения не входила в ее расчеты. Трудно сказать, как она узнала, что дело Бассини безнадежно, если только ей не помогло чутье любящей женщины. Но все ее планы строились именно на этой уверенности. В половине двенадцатого Джун уже сидела на галерее в тринадцатом зале суда, а вышла она оттуда, когда разбор дела Форсайт против Бассини закончился. Отсутствие бассинии не встревожило ее. Она почему-то предчувствовала, что он не станет защищаться. Выслушав приговор, Джун быстро сошла вниз, взяла кэп и поехала на Слоун-стрит. Она отворила незапертую входную дверь и прошла мимо контор в трех первых этажах, никем не замеченные. Трудности начались только наверху. На ее звонок никто не ответил. Надо было решать, сойти ли к привратнице и попросить у нее ключ от квартиры Бассини или терпеливо стоять около двери и надеяться, что никто не увидит ее там. Она выбрала последнее. Постояв четверть часа на холодной площадке, она вспомнила, что Бассини обыкновенно оставлял ключ от квартиры под циновкой. Она поискала и нашла его. Несколько минут Джун колебалась, наконец вошла, оставив дверь открытой, чтобы всякий мог увидеть, что она здесь по делу. Это была уже не та Джун, которая вся дрожа приходила сюда пять месяцев тому назад. Страдания и внутренняя ломка сделали ее менее щепетильной. Она столько времени обдумывала свой приход сюда, обдумывала с такой тщательностью, что все страхи остались позади. На этот раз она добьется своего, потому что помощи ждать уже не от кого. Словно самка зверя, охраняющая свой выводок, маленькая, проворная, она ни минуты не стояла на месте, ходила от стены к стене, от окна к двери, притрагивалась только одной, то к другой вещи. Всюду лежал слой пыли. Комнату, должно быть, не убирали уже несколько недель, и Джун, готовая подметить все, что могло бы подкрепить ее надежду, догадалась, что ради экономии ему пришлось отказаться от прислуги. Она заглянула в спальню. Постель была послана кое-как. Должно быть неумелыми мужскими руками. Чутко прислушиваясь, она вошла и открыла шкаф. Несколько сорочек, воротнички, пара грязных ботинок, Даже одежды в комнате почти не было.